С того часа, как Оливер убежал от этих озорников, мы теряем его из виду. Но имеются свидетельства, что ряженые направились затем к дому сэра Джона Рэморни, где перед ними не сразу открыли ворота. «Передают, что ты, Генри Смит, видел несчастного согражданина Оливера Праудфьюта после того, как он побывал в руках у тех ряженых. Правда ли это?» «Он пришел в мой дом в Уинди», — сказал Генри, — «За полчаса до полуночи, и я впустил его довольно неохотно, потому что он праздновал проводы карнавала, тогда как я сидел дома. А не зря говорит пословица, что между сытым и постником плохой разговор». «В каком он был состоянии, когда ты все-таки впустил его в дом?» – спросил мэр. «Он запыхался», – ответил Смит, – «и несколько раз повторил» что ему грозит опасность со стороны каких-то гуляк. Я, однако, мало обратил внимание на его слова, потому что он хоть и хороший человек, но всегда был робок, с цеплячьей душой. И я подумал, что в его словах больше выдумки, чем правды. Но я никогда не прощу себе, что не пошел его проводить, когда он меня о том попросил. Я, покуда жив... «Буду всегда заказывать по нём панихиды во искупление моей вины». «Описывал он тех, от кого потерпел обиду?» — спросил мэр. «То были, — сказал он, — переодетые бражники в масках», — ответил Генри. «А говорил он, что боится снова столкнуться с ними на обратном пути», — продолжал сэр Патрик. «Он намекнул, что будто бы его подстерегают» но я решил, что ему все это померещилось, потому что вышел я посмотреть и никого в переулке не увидел. и так он не получил от тебя помощи. Никакой помощи? – спросил мэр. Только одно, Ваша честь, – ответил Смит. Он сменил свой наряд танцора на мой камзол буйволовой кожи, мой шлем и щит, которые, как слышал я, оказались при нем, когда его нашли убитым, а у меня дома лежит его колпак с колокольцами, куцый кафтанчик и прочие принадлежности. Он сегодня должен был возвратить мне мое вооружение и забрать свою маскарадную одежду, когда бы то было угодно небу. — Больше ты его с тех пор не видел? — Не видел, милорд. — Еще одно слово, — сказал мэр. «Есть у тебя основания думать, что Оливер Праудфьюд сражен ударом, предназначавшимся другому человеку?» «Есть», — ответил Смит. «Но неверное это дело и опасное, высказывать догадки, да еще сомнительные». «Все-таки выскажи по долгу и совести гражданина, как ты думаешь, кому был предназначен удар?» «Если долг велит, я скажу», — ответил Генри. «Полагаю, Оливера фьюта постигла участь предназначавшаяся мне самому, тем более что Оливер по неразумию своему говорил, что постарается, когда пойдет, перенять в добавление к одежде и мою походку». «Что тебя наводит на такую мысль? У тебя с кем-нибудь ссора?» — спросил сэр Патрик Чартерис стыду своему и греху скажу, у меня вдоволь ссор, и в горной стране, и в низине, с англичанами и с шотландцами, и в Перте и Вангесе. А бедный Оливер, мне думается, не завел бы ссоры и с цыпленком, только что вылупившимся из яйца. Увы, из нас двоих он был лучше подготовлен предстать нежданно пред судом Всевышнего.